Девятое. Так несколько месяцев Цыбышев играл в литературоведа, пока не понял, что почти завалил собственный диплом. Времени на написание не оставалось. Вышвырнуть просто так пять лет учебы было бы довольно глупо. Цыбышев еще не задумывался о том, чтобы стать священником, он скорее не особенно стремился преподавать язык и литературу в школе. Как вариант маячила надежда на аспирантуру, пускай даже заочную, и с ней возможность еще три года разбираться с призванием, совмещая поиски с диссертацией. Только ради этих трех лет он решился на поступок. Откровенно поговорив с родителями, он получил из семейной кассы 300 долларов, на которые приобрел у секретарши на кафедре готовую дипломную работу с гарантированной пятеркой, ибо диплом был написан для таких вот бездельников, маменькиных сынков и его же научным руководителем. Поддержав профессора материально, Цыбышев удачно защитился, и как человек с пониманием был прикреплен к кафедре философии, пока соискателем. Осенью Цыбышева по родительскому знакомству пристроили читать литературу в частном лицее, аргументируя, что это никак не школа, а много солиднее. Он проработал в лицее около года. Директор был передовых взглядов, и, возможно, поэтому в лицее часто появлялись разные личности, обаятельные, улыбчивые, и читали они лекции совсем не по академическим предметам. Физик от Центра космического сознания обнародовал для старшеклассников и преподавательского состава открывшееся ему спиралеобразное устройство Вселенной и выводил на доске формулы конца света. Женщина-астролог в длинном черном платье, увешенная бусами и амулетами, в конце лекции составила для лицея гороскоп, больше похожий на комплимент. У приглашенного хироманта после успешного выступления многие приобрели за скромные деньги им же составленную брошюрку о его древнейшей науке. Приходили в лицей и представители кришнаитов, после которых актовый зал навеки вечный пропах романтическими палочками, а говоря точнее, паленым навозом. Христианство несколько раз представили отечественные баптисты и улыбчивые американские мормоны. Цыбышеву вначале казалось, что все это не выйдет за рамки цирковых выступлений, но он ошибся. Лицей брал курс на духовность. На педагогических советах все чаще поднимался вопрос о многостороннем и полноценном развитии учащихся. Цыбышеву запомнилась та снисходительно насмешливая реакция коллег на его замечание, что неплохо бы ввести, как было в учебных заведениях до революционной России, уроки закона Божьего, разумеется, со свободным посещением. Тогда директор сказал, что как же так, такой молодой парень и таких консервативных взглядов И давно пора бы усвоить, что у них светское, многонациональное учебное заведение. Заканчивались 90-е годы. А Цыбышев словно никак не хотел понимать, что интерес к православию давно прошел, и даже наоборот, общество созрели претензии к церкви, к примеру, за притесненное инакомыслие в лице иудаизма или ислама. Вскоре в школе утвердился новый предмет, восполняющий пробел в духовном воспитании, «История культуры и этики». и вести его взялась бойкая дама из общерелигиозных теософских примиренцев. На тот момент для Цыбышева защита православия вылилась в форму интеллектуального протеста против диктата архаичного оккультизма. Он правильно решил, что чем язвить, лучше переубедить, и стал ввязываться в частые дискуссии с преподавателями и учениками. Цыбышев быстро понял, что проповедник из него никудышный, Он мог бы еще с грехом пополам пересказывать темы, пройденные в беседах с отцом Григорием. Собственных знаний ему не хватало, и по-смердяковски каверзный вопрос какого-нибудь хитроумного дитяти выпускника ставил его в тупик. Так, пересказывая слова отца Григория о православии как о религии свободной личности, Цыбышев поскальзывался на банановой кожуре «раб Божий». Приходилось выкручиваться, аргументируя, что тексты двухтысячелетней давности были созданы при рабовладельческом строе. Слово раб просто отчетливо демонстрировало дистанцию между человеком и Богом, и христианство вовсе не религия рабов. По объяснениям отца Григория, свобода выражалась в способности человека по собственной воле помещать свое бытие либо вечную жизнь, рай, либо вечную смерть ад. Люди были созданы Богом не для смерти, на не бессмертными. Первый человек пребывал в добре, в Боге, и, соответственно, в бессмертии, а также в состоянии совершенного сознания. Первородный грех, дав представление о зле, то есть о том, что не есть Бог, запустил в мире и людях механизмы смерти. Познавший зло человек стал, каким его Бог не замысливал, и потому не мог уже находиться в присутствии Бога. Так унаследованным грехом человека стало раздвоенная, как змеиное жало, смерть, Первая – разъединяющая душу и тело, частное скончание, по словам Иоанна Дамаскина. И вторая – смерть, навечно разделяющая душу и Бога. Грехопадение было в своем роде как передающееся из поколения в поколение потеря иммунитета. Бог не мог избавить человека от первой телесной смерти, но мог спасти от второй, гораздо более страшной, вечного адового забвения». Чтобы вновь обрести бессмертие, следовало восстановить связь с источником вечной жизни, с Богом. Люди были не в силах сделать это, и тогда Бог сам стал человеком, чтобы вернуть людей к себе и даровать им бессмертие. Христос сделался средством, благодаря которому люди хоть умирали прежнюю смертью, но не оставались в ней. Человечество было спасено не распятием, как утверждали протестанты, а воскресением, доказавшим, что смерть может стать не вечной могилой, а коридором в вечную жизнь. Итак, смерть была страшной болезнью, но от нее было найдено лекарство, и единственное, что требовалось от людей, чтобы спастись, это принять его. Тогда возникал вопрос, чем хуже фармацевтические показатели католичества, протестантизма во всех его формах, того же ислама и куда более древнего, чем христианство иудаизма? Чем плох, в конце концов, буддизм, называющий другими словами те же христианские истины? И начинались умелые попреки в непримиримости. Раз вы уже такой православный, то пусть хотя бы светлый образ Александра Меня, человека, в духовности которого у вас, надеюсь, не возникает сомнений, послужит вам примером истинно-православной терпимости». В принципе, с тем же успехом можно было говорить о непримиримости врача, который настойчиво предлагает аспирин больному, в инфекционном бреду утверждающему, что гидроперид, как таблетка, выглядит ничем не хуже аспирина. Апостолы, святые подвижники, видимо, не сумевшие подняться до гумано-демократических высот людей, знакомых с православием понаслышке, считали своим долгом предостеречь особо любопытствующих от экспериментов с иными религиозными практиками – Святитель Игнатий Бринчанинов называл католиков еретиками-латинянами, по той простой причине, что святые отцы церкви никогда еретиков христианами не называли. Нигде в Евангелии не говорилось о необходимости хвалить чужие религиозные взгляды, ибо это равносильно хулению своей собственной веры. И, наконец, либеральничающий филокатолик, батюшка мудрствующей интеллигенции Александр Мень, Перед смертью своей практически благословивший оккультизм в конечном счете оказал сомнительную услугу православию. Так считал отец Григорий, и вслед за ним Цыбашев. Он прочел много книг, еще больше услышал от отца Григория, и ему, в принципе, было что рассказать, но для аудитории благожелательный и терпимый. Цыбашев готовил ловушки с прагматической приманкой и срезался как-то слишком показательно. В его рассказе представал... непрощающий абсолют, подчиненный закону кармы, и уже потому, с точки зрения христианской философии, абсолютом не считающийся. И был Бог Евангелия, не бесчувственный космический закон, но абсолют всепрощающий, принимающий человека таким, каким он становится в результате покаянного преображения, без оглядок на прошлое, Бог, подаривший своему творению свой образ и подобие, то есть возможность быть личностью, Бог, чье смирение перед человеком простерлась до Голгофы. Кого, по логике, должен был бы предпочесть даже не верующий, а просто homo pragmaticus? Но звучал приблизительно следующий ответ. «Да, судя по вашему рассказу, Бог православия добрее и лучше. Но лучше еще не означает правду, а правда — она карма, и не обессудьте, раз уж она показалась вам чересчур горькой».